Глава двадцать Игорь. У каждого из нас есть внутри точка, прикоснувшись к которой ощущаешь неистовую боль. Я всегда считал себя сильным. Моя сила складывалась из физического труда, блестящего образования, сложившейся карьеры и абсолютно финансовой независимости. Все в этом мире было в моей власти или подчинялось мне. Я неуязвим. Не знал, что вообще у кого-то хватит сил противостоять мне был неуязвим до одного момента. Нас в семье трое детей, три брата. Все мы родились и выросли в Москве. Несмотря на то, что мы делили одну крышу над головой, между нами никогда не было тесной привязанности. По этой причине старший брат Юрий уехал за границу, прервав с нами какие-либо связи. Я средний в семье. Разница с Юрой совсем небольшая, мы погодки. Младший сын в семье Артем, являющийся заядлым гонщиком. И вот Юра живет за границей, Артем постоянно пропадает неизвестно где. Ничего не осталось, как взвалить семейный бизнес на свои плечи. Чтобы не ударить в грязь лицом, я днем и ночью разбирался с делами, которые оставил на меня наш отец. Скажу сразу, что дело было вовсе не из простых. Нужно было буквально поднять бизнес с колен, так как достался он мне в упадническом состоянии. Я не жалею об этом, так как именно трудности позволили мне изучить все подводные камни современного бизнеса. «Брат, я женюсь!» Помню, как с этими словами ко мне в кабинет ворвался Артем, опуская передо мной буклет приглашения на свадьбу. Я был удивлен. Этот сорвиголова был совершенно не готов к тому, чтобы нести за кого-то ответственность, так как он в полной мере не может нести ответственность даже за самого себя. Сколько раз мне приходилось вытаскивать его из передряг и спонсировать ремонт машины. Не сосчитать. Она тоже гонщится, представляешь? У нас столько общего. Сильная любовь к скорости. Я точно встретил свою половинку. Никто так меня не понимает, как она. Вроде обращается ко мне взрослый мужчина, а слышу лепят настоящего ребенка. Смотрит на меня большими восторженными глазами. Чувства разгораются в нем ярким пламенем. Я, конечно, был поражен этой новостью. Артём и свадьба всегда казались мне несовместимыми, по крайней мере, на этом этапе времени. Но больше неожиданностью для меня стало, что после такой скорой свадьбы молодые люди вовсе пожелали стать родителями. Я себя-то не могу представить в роли родителя. А тут дети у моего младшего брата, который в некоторых смыслах сам был как ребенок. У Артема с Евой родилась малышка которую они назвали именем нашей прабабушки. Стефания. Очень красивое имя. Когда я впервые увидел малютку с молодыми родителями, то по-доброму в глубине души позавидовала этому счастью. Эти трое были счастливы просто от жизни. От того, что разделяют каждое мгновение друг с другом. Только вот счастье было недолговечным. Я помню, как в тот роковой день Артем попросил меня посидеть с племянницей, Обычно она оставалась с няней, но именно в этот день женщина не смогла выйти на работу. Стеши два года. Она смотрит на меня своими большими глазами и улыбается, протягивая ко мне свои ручки. Вероятно, принимает меня за своего отца. Несмотря на разницу в пять лет, но мы были очень похожи с Артемом. Вот и Стеша принимает меня как за своего родного. Даже папой называет. В тот день девочка ползала по полу в моем кабинете забавляясь со своими игрушками. Детский смех в доме был прерван звонком. Помню, что я невольно вздрогнула от мелодии, так громко и пронзительно она звучала. «Игорь Вячеславович, вас беспокоит из больницы. Ваш контакт указан как родственный». От услышанного мир буквально разрушился у меня под ногами. Артем и Ева участвовали в гонках на мотоциклах, победитель которых в этом заезде так и не был определен. Не описать всех чувств, которые я испытал в тот момент. Жизнь буквально поделилась на «до» и «после». Помню, как девочка громко заплакала, хотя она никак не могла слышать того, что мне говорили по телефону. Она просто ощутила острую боль потери. Я остался один на руках с двухлетней племянницей. Одно дело сидеть с ней пару часов, а другое — быть с ней 24 на семь и всю свою оставшуюся жизнь. На помощь Юры я не рассчитывал, так как он никак не отозвался на семейное горе, пропадая за границей. Со стороны жены Артема никого не было, Ева воросла в детском доме. Так и вышло, что вся ответственность за девочку легла на мои плечи. Оставить ее на кого-нибудь другого у меня и мысли не возникало, так как я обещал совсем помогать Юре. Боль потери, подобно настоящей занозе, засела внутри меня. Я не знал, как прожить жизнь в моменте, не говоря о том, что будет там, в будущем. Моя жизнь отныне не будет такой, как прежде, так как в ней появился маленький человек, требующий все мое внимание. Забота о Стеше стала моим долгом и обязанностью. Так, в очередной раз, когда она запуталась и вместо дяди сказала папа, я принял решение, что им и мы буду являться для нее. Навсегда. Я принял решение, что отныне Стеша станет моей дочерью. Надя, Игорь поведал мне историю своей жизни. Он не просто рассказал, а поделился со мной своей жизнью, открыл для меня потаенные уголки своего сердца. Этот мужчина разделил со мной то, что тяготит его душу. Не со всяким человеком можно так откровенно поговорить, так как не каждый может выслушать и разделить эмоции, боль. На эту отдачу способен только по-настоящему близкий человек. Слушаю Игоря и чувствую, как внутри поднимается волна эмоций. Я едва сдерживаю себя, чтобы не заплакать. Никак не могла себе представить, что у Стеши такая трагичная судьба. Я не могла знать и того, как переживает это Игорь. До сегодняшнего момента. А то, что она теряется между дядя и папа, так это от того, что не так давно она узнала правду. Буквально месяц назад. Установки, которые были внутри маленького ребенка, сломались. Стеша считала меня своим отцом. Мы оба поверили в это. Но правде не скрыться ни за какой стеной. Она все узнала. От этого мне становится еще больнее. Слова Игоря проникают глубоко, затрагивая струны души. Когда Стеша называла меня своим папой, я не думала о боли. Можно даже сказать, что она почти затихла во мне. А сейчас, когда девочка узнала правду... Мне приходится вновь и вновь ворошить прошлое. Это очень больно, Надя. Хочу что-то сказать на его слова, но голос подводит. Игорь продолжает говорить. Самое страшное то, что после того, как вскрылась правда, девочка стала болеть. А итог ты видела сама. Стеша оказалась в больнице. Ее маленькое сердце сильно переживает. Я все чаще думаю о том, что, находясь рядом со мной, она будет возвращаться к этой боли вновь и вновь. Поэтому я и решил, что в скором времени отправлю ее подальше от себя».